«Боже правый!» — прошептал Киннел. И впечатление было такое, что эти слова произнес не он, а кто-то другой. Его вдруг охватила внезапная слабость, как будто все силы разом покинули тело. Утекли точно вода из дырявого ведра. Киннел тяжело опустился на бетонный поребрик, отгораживающий стоянку от садика. Он неожиданно понял, что есть одна правда — которую он почему-то не видел раньше, когда писал свои жуткие книги. В реальной жизни, когда человек вдруг сталкивается нос к носу с чем-то таким, что противоречит его здравому смыслу, он отзывается именно так. Тебе кажется, будто ты истекаешь кровью и умираешь, только кровь течет не из тела, а из мозгов. «Неудивительно» что он покончил с собой. Этот парень, который такое нарисовал, выдавил кинул, не в силах оторвать взгляд от картины, от этой жестокой и дикой усмешки, от этих глаз, проницательных и остекленевших одновременно. К рубашке он приколол записку, сказала тогда миссис Даймонд, «Мне не вынести то, что со мной происходит». «Какой ужас, да, мистер Киннелл? Разве бывает что-то страшнее?» «Нет, не бывает». «Действительно не бывает». Кинвелл поднялся, не выпуская из рук картину, и пошел через садик для выгула собак. Он сосредоточенно глядел себе под ноги, чтобы не наступить на собачьи дела, на картину он не смотрел. Ноги дрожали и подгибались, но вроде пока держали. Впереди, там, где кончалась лужайка и начинались деревья, Молодая красивая девушка в белых шортах и красном топике без рукавов с завязочками на шее выгуливала кокер Спаниеля. Она улыбнулась, кинула издалека, но тут же поджала губы. Наверное, было у него в лице что-то такое, что заставило ее испугаться. Она пошла влево, причем быстрым шагом. Спаниелю это не понравилось. Он изо всех сил упирался, но девушка тащила его за собой, натягивая поводок. Бедный пес кашлял и хрипел. Сосновая роща на задах лужайки спускалась в болотистую низину, где пахло гнилыми листьями и разлагающимися телами мертвых зверей. Ковер из сухих сосновых игл давно превратился в придорожную мусорную свалку. Повсюду валялись обертки от гамбургеров, пластиковые стаканчики, смятые салфетки, банки из-под пива, пустые бутылки и сигаретные пачки. Киннелл заметил использованный презерватив, который лежал, словно дохлая змейка, рядом с разорванными в клочья дешевенькими трусиками с надписью «Вторник», стилизованный под неровный школьный почерк. Киннелл углубился подальше в рощу. Здесь он рискнул еще раз взглянуть на картину. Он заранее подготовил себя к тому, что она может опять перемениться. Он даже не исключал возможности, что она будет двигаться, как в кино. Картина не двигалась и, похоже, не изменилось, но от этого Киннеллу легче не стало. Ему хватило одного только взгляда на лицо блондинистого парня, на эту зловещую, совершенно безумную улыбку, на эти заостренные зубы. Парень с картины как будто хотел сказать Киннеллу, «Эй, старик, знаешь что? Мне покласть на ваш грёбаный мир, который вы называете цивилизованным. Я человек настоящего поколения X." И Новое Тысячелетие, вот оно, здесь, за рулем этой самой раздолбанной, вздыбленной колымаги. кинул вспомнил, что сказала тетя Труди, когда увидела эту картину. Она сказала, выбрось ее в реку, Саку. И теперь кинул понял, что тетя была права. Правда, Саку осталась уже в двадцати милях позади, но... Болото тоже сойдет, сказал он. Вполне сойдет. кинул поднял картину высоко над головой... Так спортсмен поднимает какой-нибудь кубок или другой победный трофей, позируя перед фотографами, и отшвырнул ее от себя. Она полетела над склоном, пару раз перевернулась, рамка сверкнула, отразив тусклый свет заходящего солнца, и ударилась о ствол дерева. Стекло разлетелось, картина упала на землю и медленно съехала вниз по сухому склону, устланному ковром из сосновых иголок прямо в заросли камыша на болоте. Наружу остался торчать только один уголок рамки, но если к нему не приглядываться, то его почти не было видно. Остались только осколки стекла на склоне, совершенно не бросающиеся в глаза на фоне другого мусора. Киннелл развернулся и пошел обратно к машине. Теперь ему стало легче. Он знал, как справляться с такими делами и уже настраивал себя на то, что просто забудет про этот случай задвинет подальше в темный чулан сознания и сделает вид, что ничего вообще не было. Ему вдруг пришло в голову, что именно так, вероятно, и поступает подавляющее большинство людей, которым пришлось столкнуться с чем-то подобным. Обманщики с непомерно богатым воображением и психопаты, которым мерещатся всякие страсти, записывают свои измышления, рассылают по журналам типа гостей с того света и утверждают, что все это чистая правда. Но те, кто действительно соприкоснулся с потусторонним, молчат себе в тряпочку и убеждают себя, что ничего не было. Потому что если в твоей жизни появляются такие трещины, когда реальность разъезжается по швам, надо что-то делать. Если вовремя это не остановить, трещины превратятся в провалы, куда в конце концов все и рухнет. Обернувшись, Киннелл заметил ту самую красавицу со спаниелем. Она настороженно наблюдала за ним с безопасного, как она должна быть надеялась, расстояния. Девушка заметила, что он на нее смотрит, поспешно отвела глаза и направилась к ресторанчику на заправке. Ей снова пришлось тащить за собой упирающегося спаниеля — Шла она напряженно, изо всех сил стараясь не вилять бедрами. «Ты, наверное, думаешь, что я псих?» «Да, красотка?» — подумал Киннел. Он только сейчас заметил, что оставил багажник открытым, и теперь он зиял, как беззубая пасть. Киннел раздраженно захлопнул багажник. «И не ты одна, я так полагаю. Ты и еще половина из тех, кто читает романы ужасов. Но я не псих, я совершенно нормальный. Просто я совершил ошибку» остановился на дворовой распродаже, которую должен был проезжать, не глядя. Любой мог бы так ошибиться. Ты, например, могла бы. А эта картина... — Какая картина? — сказал Киннел вслух, обращаясь к закатному небу. Он даже выдавил из себя улыбку. Лично я никакой картины в глаза не видел. Он уселся за руль своей Ауди, завел двигатель и взглянул на индикатор топлива. Бензина осталось меньше полбака. До дома точно не хватит, придется еще заправляться. Но кинул решил, что заправится где-нибудь в другом месте. Сейчас ему хотелось лишь одного — отъехать как можно дальше. Как можно дальше от этого места, где он оставил картину. Сразу на выезде из Дерри улица Канзас-стрит переходит в шоссе Канзас-роуд. За пределами городских предместий Одно слово, предместе, а так, настоящая сельская местность, без намеков на город, шоссе превращается в обыкновенный проселок Канзас-Лейн. Немного подальше, там, где Канзас-Лейн проходит между двумя живыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием. То есть, одна из самых загруженных и оживленных улиц Дерри уже через восемь миль к западу превращается в узкую проселочную дорогу, проложенную по пологому склону холма. Лунными летними ночами она вся сверкает, напоминая призрачные пейзажи из поэзии Альфреда Нойса. На вершине холма стоит нескладный, но все равно симпатичный дощатый сарай с зеркальными окнами. С виду вроде конюшня, но на самом деле гараж с тарелкой спутникового телевидения на крыше, направленный прямо к звездам. Один остроумный корреспондент из Дерри Ньюс назвал это строение «домом, который построил гор». Кстати, совсем не имея в виду вице-президента США, Ричард Киннелл называл его просто «домом». И в тот вечер он подъехал к дому с чувством несказанного облегчения. Он устал ужасно. Ощущение было такое, что с тех пор, как сегодня в 9 утра он проснулся в отеле «Бостон-Харбор», прошел не день, а неделя, по меньшей мере. Никаких больше дворовых распродаж... — сказал себе кинул, глядя на луну. — Отныне и впредь. — Аминь! — заключил он. Закрыл машину и направился к дому. Наверное, стоило бы загнать машину в гараж, но кинул решил, что черт с ней. Сейчас ему хотелось лишь одного — выпить чего-нибудь крепкого, быстренько перекусить, разогреть какую-нибудь ерунду в микроволновой печи и завалиться спать. Причём спать желательно без сновидений — чтобы поскорее закончился этот день. Он вставил ключ в замок, открыл дверь и отключил сигнализацию, набрав комбинацию цифр на панели у двери 3817. Потом включил свет в прихожей, перешагнул через порог, закрыл за собой дверь, оглянулся, мельком глянул на стену, где в рамочках под стеклом висели обложки всех его книг и закричал. То есть мысленно закричал, в уме. С губ не сорвалось ни звука, только испуганный вздох. Потом раздался глухой удар и тихий металлический ляск. Это ключи выпали из его ослабевшей внезапно руки и шлепнулись на ковер.